Четвёртая дорожка шестой кассеты. Продолжение допишет сама жизнь. Ибо видно так уж суждено, что его творчество действительно вышло за сферу искусства и становится теперь полем духовных б о р е н и й человечества. И пока будут эти б о р е н и я пока останется жизнь, не завершится, не досказаться и его слову. И потому он у й д е т покойно, с верой в грядущие всходы. Ибо таков закон жизни, и для него и для его а л ё ш и и для России. Древнюю мудрость об умирающем, но дающем плоды многие зерне, мудрость, которая, конечно же, не могла родиться среди каких-нибудь бродяг или скитальцев, и д л о п о к л о н н и к о в обожествивших золотого тельца. Невнятную и современному буржуаз его и д е е й паразитирования, но мудрость труженика, живущего жизнью земли, своего клочка земли и всей земли, потому что понимающему тайны малой своей нивы внят на вся нива жизни земли вселенной. Эту вечную мудрость он неслучайно предпослал э п и г р а ф о м к обеим задуманным книгам. Первая из них — братья Карамазовы. Тогда после Оптиной как-то сразу завязалось, так что к концу 79-го он уже сумел отослать в русский вестник до десяти печатных листов, почти треть романа. В истории одной семейки из небольшого провинциального Скотопригоньевска впечатления старой русы, конечно, сыграли свою роль в выборе места действия. Задумалось ему представить весь дух и смысл современного момента страны, мира. ф ё д о р Павлович Карамазов, глава семьи, отец, развратник и сладострастник. Явление, порожденное паразитизмом существования за счет крепостных. Чисто русское, а вместе с тем и всемирное явление. Это как бы воскрешенный в современности тип из нейроновских времен, эпохи упадка и разложения некогда могучей империи. История ведь нередко повторяется в существенном, повторяя и главные типы своих представителей. Иван, сын его, книжник и умник,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 Распытывает его циник-папаша, не верующий ни во что, кроме денег, до того, что на его век хватит еще и вкусно поесть, и сладко попить, и посладострастничать. «И черта нет!» — ответствует Иван, выступающий в роли примирителя между отцом и старшим братом. Дмитрий — полная противоположность Ивану. Юность и молодость его прошли беспорядочно. В гимназии недоучился...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 и которыми рассчитывал, вернув их замолить грех перед невестой своей бывшей, потому как пропил, прокутил ее деньги-то. Папаша назначил для девицы прелестные грушеньки, так и начертал на обертке старый развратник. Цыпленочку, мол, моему, если захочет прийти. Вот папаша и побаивается сыночка, чтоб не пристукнул его. Иван мирит их, размышляя про себя. Ежели одна гадина другую поедает... то какой, мол, о т о г о грех, одна только польза, внимательно прислушивается к логике идей Ивана Лакей-Смердяков. Тоже ведь один из братцев, правда незаконный, прижитый папашей от несчастной юродивой Елизаветы Смердящей. И тоже по-своему философ. «Я всю Россию ненавижу», — откровенничает он. В 12-м году было на Россию великое нашествие императора Наполеона Французского I, отца нынешнему. И хорошо, как бы нас тогда покорили эти самые французы. Умная нация покорила бы весьма г л у п о у с и присоединила к себе. Совсем даже были бы другие порядкис. Русский народ надо пороть, как правильно говорил вчера Федор Павлович. Хотя и сумасшедший он человек со всеми своими детьмис. Умственное лакейство смердяковщины — этого незаконно рожденного отечественного нашего д и т я т и родственно, как считал писатель, лакейству мысли угрюмых тупиц либерализма. Смердяковщина — это смрад, исходящий от больного срамной болезнью общества. Ладно, Дмитрий, его-то Смердяков глупее себя почитает, но даже и умник Иван презрительно отзывается о Смердякове, как о вонючем лакее.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 и нужно успеть все сказать и сказать как следует. Хотя рассчитывал тогда еще, да не то что рассчитывал, твердо надеялся лет на десять впереди. До десяти, пожалуй, хватило бы, чтоб стать ему тем Достоевским, каким мечталось ему стать, каким чувствовал он, было ему стать предназначено. Многое должно было отразиться в истории этой семейки. От последних фактов злобы дня до библейской истории Авеля, невинно убиенного братом своим Каиным, от газетной хроники до гамлетовского «быть или не быть», от великих страстей ш е л л е р о в с к и х братьев до г ё т о в с к о й встречи Фауста с Мефистофелем, от современного терроризма до вечной истории воскресения души страданием, от искушения дьяволом Христа в пустыне до сегодняшних искушений народа кабаком и золотой мошной.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 и совмещались и Каин, и Гамлет, и Фауст, и молодой Владимир Соловьев. В Дмитрии история каторжного Ильинского и Шиллеровского Карла Моора, черты натуры Аполлона Григорьева и библейского Авеля. Но все это должно было еще переплавиться в горниле творческого воображения автора, чтобы сотворить то чудо,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 И всего-то несколько страниц назад ни о чем другом, кроме Грушенькиного изгиба, да попашенных утаенных от него денежек, он и помыслить, и почувствовать не способен был. Не думай, что я всего только хам в офицерском чине, который пьет коньяк и развратничает. Пусть я проклят, пусть я низок и подал, но пусть и я целую край той ризы, в которой облекается бог мой, Пусть я иду в то же самое время вслед за ч ё р т о м но я все-таки и твой сын, Господи, и люблю тебя, и ощущаю радость, без которой нельзя миру стоять и быть. Красота — это страшная, ужасная вещь. Страшная, потому что неопределимая, а определить нельзя, потому что Бог задал одни загадки. Тут берега сходятся, тут все противоречия вместе живут». Тут дьявол с Богом борется о поле битвы сердца людей. И понял тогда а л ё ш а почему поклонился этому разбойнику старец з а с и м а в келье своей. Не перед Дмитрием преклонился он, но перед теми страданиями, которые суждены ему, которые прозрел в его судьбе мудрый старец. Теперь Достоевский готовился, может быть, к самой заветной главе братьев Карамазовых.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 переселились в дом на углу Ямской и Кузнечного переулка. Здесь Федор Михайлович уже снимал когда-то квартиру, еще в пору бедных людей. Все возвращается на круги своя ё к н у а о сердца. Правда, теперь он уже мог позволить себе не одиночку, но квартиру из шести комнат с передней кухней. Работа над братьями Карамазовыми обязывала беречь время, распределять его чуть не по минутам. И все же замкнуться все равно не удавалось. Бывали с Анной г р и г о р ь е в н ы и у Полонского, посещал он и великих юных князей, и у них же познакомился с симпатичным молодым Константином Романовым, большим поклонником его таланта, пробующим себя в стихах. Некоторые из них уже встречались Достоевскому в журналах за подписью К.Р. Стала заходить на эти вечера и Мария Федоровна, жена наследника престола, напоминавшая Федору Михайловичу институтку, которую он нередко доводил своими беседами до слез. Она тоже совсем недавно потеряла маленького сына. Что и говорить, рассказчик он, конечно, удивительный и увлекающийся. Однажды только заметил, что во все время беседы держит будущую императрицу за пуговицу платья, так что уже едва не открутил ее вовсе. Но главное, и Мария Федоровна настолько увлеклась, что, казалось, даже и не позволяло себе обратить внимание на подобные несветские привычки собеседника. Заходил по-прежнему и на вторники, в особняк с помпийской залой и зимним садом Штакеншнейдеров, куда заходили и Писемский, и Помиловский, и многие другие литераторы, художники, ученые, и где его по-прежнему обожали. Елена Андреевна Штакеншнейдер – Хоть и сокрушалась о том, что любимый ее Федор Михайлович мещанин, и о том, что даже знакомство с Большим Светом все-таки не научит его рисовать аристократические типы и сцены, но признавала вместе с тем, и вот этот мещанин — глубочайший мыслитель и гениальный писатель. Его значение учителя так еще ново, что он и сам его не вполне сознает. Удивительный то был человек,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 Он не вполне сознавал свою духовную силу, но не чувствовать ее не мог и не мог не видеть о т р а ж е н и е ее на других, особливо в последние годы его жизни. А этого уже достаточно, чтобы много думать о себе. Между тем, он много о себе не думал, иначе так в и н о в а т о не заглядывал бы в глаза, наговорив дерзости. Да, в аристократических кругах он знал об этом и, бывало, раздражался,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 Она была одной из учредительниц высших женских курсов, председательницей общества дешевых квартир и других пособий нуждающимся, возглавляла комитет помощи голодающим Самарской губернии. О ней говорили как о человеке, обладающем талантом гражданственности. Анна Павловна хоть и сердилась на ф ё д о р а Михайловича за его дерзости и поругивала за бесов, и за его фанатичную религиозность – но вместе с тем и почитала своим нравственным духовником. Федор же Михайлович убеждал ее в том, что она-то и есть истинная христианка, только стыдится себе в этом сознаться, потому как побаивается, что быть христианкой нелиберально. Рассказывали про нее. Однажды опаздывала с мужем на придворный прием и бал. Анна Павловна, хоть и одетая уже в черное бархатное платье, с букетом анютиных глазок, как у Анны Карениной, все еще никак не могла решить, какой диадемой украсить свою прическу, как вдруг в их квартире появился какой-то явно не аристократический тип и, задыхаясь, доложил, что в одной из дешевых ночлежек для бедных обварили нечаянно ребенка. Мать голосит, а доктора позвать нет денег. Анна Павловна, не раздумывая ни секунды, как была в бальном платье, оставив собственный экипаж мужу, крикнула извозчика и помчалась сначала за доктором, потом в ночлежку. «В этом жесте вся Анна Павловна», — говорил Достоевский восхищенно, — «помочь ребенку важнее, чем новое платье, чем опоздать к выходу царя, появиться во дворце не под руку с мужем, нарушив заведенный веками этикет. Главное всегда сначала настоящее». При дворе ее не любили». Относились к ней подозрительно. Наконец, выходки Анны Павловны, слишком много себе позволяет, надоели, и она была выслана из России. «Только ради тебя я отправил ее за границу, а не в Вятку», объявил ее мужу Александр II. Да, удивительная штука жизнь. Насколько в юности своей Достоевский чуждался женщин, и они, словно чувствуя это, чуждались его, Настолько теперь вдруг женщины-то и сделались его главными благодарными поклонницами и почитательницами, понимающими, прощающими ему не в пример мужчинам, особенно друзьям, собратьям по перу, даже дерзости и детские капризы. Словно чутким своим женским чутьем угадывали они в нем бескорыстного друга, всегда готового и способного утешить, поддержать их лучшие духовные силы и потребности, пробудить в них веру в себя, в свое высокое человеческое достоинство. Он никогда не позволял себе дешевых заигрываний, не говоря уже даже о малейших светских намеках на роль соблазнителя, но всегда бывал строг, обращался как с равными, и это нисколько не обижало, напротив, заставляло их тянуться к нему с полным доверием, и он сам видел в них искренних своих друзей». Вот только искусству целовать ручки у дам он так и не обучился. Но, кажется, более всего любил он бывать в последнее время у вдовы, недавно умершего поэта и драматурга, автора князя Серебряного и царя Федора Иоанновича, сотворца знаменитого к о з ь м ы Прудкова Алексея Константиновича Толстого, Софьи Андреевны, которую чрезвычайно ценил за острый ум и доброе сердце. всегда в черном, уже седая, она все еще впечатляла оригинальностью суждений по литературным и житейским вопросам, любезностью хозяйки литературного салона, привлекавшего и Гончарова, и Тургенева, и других литераторов. Софье Андреевне удалось однажды уговорить и Достоевского прочитать у нее еще не опубликованные главы братьев Карамазовых. Они вскоре по-настоящему подружились, так что даже ревнивая Анна Григорьевна не дулась, когда ее заласканный столь знаменитыми женщинами муж бывало заходил к Софье Андреевне один в неприемное время запросто на свою чашку чаю. Услышав однажды о том потрясении, которое Федор Михайлович испытал в Дрездене перед Рафаэлевой Мадонной, Софья Андреевна чуть не до слез р а с т р о г о л а Достоевского, выписав для него из-за границы прекрасную фотографию с картины. д о р о г о е сердцу подарок повесил в своем кабинете над диваном, и Анна Григорьевна, не раз входя к нему, заставала его стоящим перед эту великую картину в таком глубоком умилении, что он не слышал, как она входила, и она потихоньку удалялась, чтобы не нарушить его молитвенного настроения. Лето 79-го, как обычно, проводили в Старой Руси, и однажды увидел и не поверил, неужели Анна Васильевна Анюта? Господи, как недавно и как давно все это было! Анна Васильевна Корвин-Круковская, теперь в замужестве Жаклар, отдыхала в это лето тоже в Старой Руси. Немало переговорили по вечерам с нею и ее мужем, французом Виктором Жакларом, деятелем Первого интернационала, участником Парижской коммуны. Он был приговорен к смертной казни, но им удалось бежать в Россию. Сонечка, влюбленная некогда Федора Михайловича Первой девичей своей трогательной любовью, ныне уже Софья Васильевна Ковалевская, вышла замуж за ученого палеонтолога Владимира Ануфриевича Ковалевского, первая в России женщина-математик. Да, сколькими удивительными женщинами одарила судьба Достоевского. Надежда Суслова, младшая сестра а п о л и н а р и и еще в 67-м защитила диссертацию в Цюрихском университете, теперь доктор медицины. Вот только сама п о л и н а р и я промотала, с ч и т а й впустую, богатые силы своей неуемной натуры между стареющими эмигрантами, так и не найдя себя вполне ни в их революционности, не в и страстных взглядах и рукопожатиях с намеком на надежду. Как все-таки быстро летит время. Но непостоянная напряженная работа над романом, нередкие встречи с близкими людьми все-таки не в силах были развеять того грустного, порой доходящего и до отчаяния состояния души, в котором он давно уже пребывал. Какое-то роковое, что ли, непонимание самой сущности его проповеди – особенно среди значительной части молодежи, прежде всего либеральной и революционно настроенной, тяготила мысль и сердце. Недавно еще казалось, что чуть не всенародный порыв к освобождению, поднявшихся против многовекового порабощения братьев-славян, поможет молодежи определить свое отношение к судьбам самой России, сплотит все лучшие мыслящие, чистые сердцем силы. Но молодые радикалы явно избрали путь политического террора, охоты на царя и правительственных чиновников. В связи с национально-освободительной борьбой на Балканах все чаще можно было услышать мнение о сомнительных героях и никому не нужных подвигах вроде Шибки. Достоевскому же хотелось верить, что именно там, В бескорыстной борьбе за освобождение братьев выковываются сейчас характеры, герои, могущие в недалеком будущем стать основой возрождения и самого русского общества к иной жизни. Вот почему он с таким восторгом отозвался и на приглашение старого своего сотоварища по инженерному училищу, генерала боев на о шибке Федора Федоровича Радецкого, быть на обеде, устраиваемым в его честь. Если не р о д е ц к и й основа будущей России, то кто же тогда? Господа террористы, что ли? Неужто рассчитывают, убрав удачным выстрелом или взрывом бомбы, какого-нибудь из ненавистных министров повернуть колесо русской истории? Уберут одного, сядет другой более ловкий и только. Бездарного Рейтерна сместили с поста министра финансов. Михаил Христофорович хоть какую-то известность получил, как-никако спаситель Волги. На его место тут же не менее бездарный, но более проворный Александр Агеевич Абаза вспыхнул. Отпрыск известного рода откупщиков, неизвестного происхождения, н и то персидского, н и то еще какого, что ему до России. Насосался один паучок, присосался другой... Нынешний министр финансов Самуил Алексеевич г р е й к решил охватить кабаком все возвращающиеся с Балкан силы и тем поправить денежное состояние государства, под коим подобные деятели разумеют не народ, естественно, а только одну административную верхушку, не забывая при этом о самих себе прежде всего, конечно». Первый государственный шаг министра состоял в ассигновании им 200 слишком тысяч на отделку собственной квартиры с фонтанами и зимним садом. Это сколько ж в с е г о х и надо б н о в л и т ь в себя бедному русскому мужику, тем же доблестным братушкам, израненным в турецкой мясорубке, чтобы оплатить одно только это государственное мероприятие. Не очищают ли, господа террористы, бессознательно, конечно, своими акциями, дорогу на высшие государственные посты подобным дельцам, более обходительным, нежели прежние, и е з у и ц с к и утонченным, даже и европейски либеральным? Нет, либо Родецкий, либо Греги, вот единственный пока выбор, возможный при нынешнем состоянии общества, думалось Достоевскому. Бездейственность, антинародность политики высшей власти, он ясно сознавал это, превращались в пособничество врагам России, о чем явно свидетельствовало ему и неспособность правительства достойно защитить интересы страны и славянских народов в дипломатических баталиях, в ходе и особенно по окончании русско-турецкой войны. В июне 1978 -го года оппозиция правительству со стороны патриотически настроенных кругов вырвалась наружу из-под спуда. Глава нынешней партии славянофилов Иван Аксаков произнес в Московском славянском комитете гневную речь против правительства, согласившегося на условия Берлинского конгресса по подписанию мира с Турцией, ущемлявшего интересы славянских народов. Славянский комитет был немедленно закрыт, сам Аксаков выслан в деревню в предрешении д о его дальнейшей судьбы. На его какие бы то ни было публичные выступления, письменные или устные, наложен запрет. Успехи русских войск на Балканах серьезно встревожили Пруссию и Австро-Венгрию, под властью которых также пребывало немало славянских территорий и народов. и которые лелеяли вполне реальные планы новых приобретений за счет славян. Но более всего насторожилась Англия. Выход России к Средиземному морю сознавался как угроза безраздельному морскому владычеству Британии. Премьер-министр Дизраэли начал кампанию подготовки шовинистических настроений внутри Англии и антирусских во всей Европе, Так что вскоре освободительная война обратилась в общественном мнении европейцев чуть ли не в варварскую попытку России отнять у несчастной Турции ее законные территории, населенные славянскими рабами. Дизраэли готовил Европу к безоговорочному признанию права Англии на протекторат над Константинополем. В противном случае его захватит Россия, и что тогда будет, страшно подумать, что тогда будет». Английский флот двинулся к Константинополю, несмотря на официальное заявление русского правительства о том, что захват Константинополя не входит в планы России. Именно в это время Достоевский и заявил в дневнике писателя «Константинополь должен быть наш». То есть, объяснял он, Константинополь должен стать свободным, но под защитой России, иначе Англия навсегда закроет ей выход и и в Средиземноморье, и будет единолично диктовать свою волю и России, и балканским славянам. Господи, какой же шум подняла либеральная пресса, Достоевский шовинист, Достоевский толкает Россию на войну с Англией, Достоевский кровожаден. Русский посол в Англии, недавний управляющий третьим отделением граф Шувалов, прославившийся в свое время как крупный либерал, пытавшийся подменить проблему отмены крепостного права вопросом об упразднении черты оседлости, ныне ярый сторонник политики Дизраэли чуть не открыто проводил проанглийскую линию дипломатии. Видя, что царь колеблется, Шувалов накануне Берлинского конгресса заявил, что отправится в Петербург воевать с русской партией, мешающей императору пойти навстречу требованиям Дизраэли. Он убеждал царя пойти на значительные уступки интересам Англии, Австро-Венгрии и Пруссии, восставших против создания на Балканах большого славянского государства и требовавших разделения Болгарии, отдания западной ее части под власть Австро-Венгрии и образования на остальной территории мелких автономных княжеств. Царское правительство – никак не могло решиться ни на позицию жестких требований, ни на уступки. Переговоры затягивались, Англия и Австро-Венгрия спешно перевооружались, в то время как русская армия вымирала от тифа под стенами Константинополя без единого выстрела, не получая приказа ни на штурм, ни на отход. 13 июля 1978 в Берлине наконец-то был подписан мирный договор, по которому, благодаря отсутствию какой-либо воли со стороны царской администрации хоть на что-нибудь решиться, Россия лишилась большинства плодов победы, доставшейся ценой гибели десятков тысяч ее воинов. Англия же приобрела Кипр, Австрия, Боснию и Герцеговину, не сделав ни единого выстрела, не потеряв ни одного солдата. Неумение и нежелание царского правительства достойно защитить не только интересы, освободившихся из-под турецкого иго-балканских народов, но даже и свои собственные, вызвали волну недоверия к России вообще и среди самих славян, что подрывало самой основой того нравственного, духовного единения братских народов, о котором мечтали патриотически настроенные круги внутри России, к которым принадлежал и Достоевский. Он пребывал в состоянии умственного брожения. Не питая уже никаких иллюзий в отношении Александра II и его администрации, он все еще строил в своем воображении утопию о монархе нового типа, мудром патриархе, пастыре народа, ибо, считал он без пастуха, овцы не стада, а где много пастухов, там овцы дохнут. Пренебрежение принципами единоначалия ведет к разброду, создают условия для проникновения в высший государственный аппарат проходимцев, чьи интересы чужды и прямо враждебны народу и государству. «Я, как и Пушкин, слуга царю», — записывает он неясные еще, требующие от него самого обдумывания и уточнения мысли, «потому что дети его, народ его. Еще больше буду слуга ему, когда он действительно поверит, что народ ему дети». И горько заключает, что-то очень уж долго не верит. Ему мечталось общество во главе с народным царем, отцом народа, какая-то невиданная народная монархия, потому что, записывает он, демократические начала уходят в глубочайшие традиции русского общественного сознания, и они куда более древние, чем европейские, как, впрочем, и традиции республиканские. Но республиканское правление, считал он, только тогда будет истинно народным, когда определятся действительно лучшие люди, прежде всего, из среды самого народа, иначе в п а с т ы р е общества быстро проникнут те, у кого больше денег, как это и случилось во Франции. Потому и боялся революции, не ради себя, ради народа и России боялся, поскольку убедился на европейском опыте, Плодами революции тотчас воспользуется всесильный мировой буржуа. Мысль металась, не находя покоя, не имея на чем остановиться. Нужны были не утопии, но нечто реальное, решительное. Нужна революция нравственная, духовная, революция сознания. Тогда устроится и общежитие человеческое на новых уже основаниях, думалось ему теперь. Нужна победа. над ненасытным пауком буржуазности внутри себя. Тогда будет одоленный мировой паук, а возрожденный к общественной жизни народ, да-да, сам народ, отыщет для себя лучшие формы его земного устроения, соответствующие его нравственным идеалам. Нужно нечто кардинальное и немедленно, ибо время при дверях пиколобестия уже забежало в дверь, И если разврат буржуазности соблазнит народ, тогда всему конец. Тогда-то и преклонится земля перед апокалипсическим зверем». п о л у м е р ы он давно уже не верил. Упование на Конституцию, о ней сейчас немало разговоров, которое позволило бы либералам представлять интересы всего народа, вызывали у него злой сарказм. «Конституция! Да вы будете представлять интересы нашего общества!» заносит он в записную тетрадь мысли и который рассчитывал еще развернуть и обосновать в будущих выпусках дневника. Но уж совсем не народа. з а к р е п о с т и т ь вы его опять, пушек на него будете выпрашивать, а печать-то, печать в Сибирь сошлете, чуть она не по вас, не только сказать против вас, да и дыхнуть ей при вас нельзя будет. д и с п о т и з м буржуазного либерализма, чувствовал он, Будет пострашнее любого иного деспотизма, ибо конституционные свободы, за которые ратуют либералы, открывают пути власти международного золотого мешка, а уж для него либерально только то, что служит ему, укрепляет и прославляет и возводит в идеал. Все же остальное враждебно ему, а потому нелиберально, опасно и подлежит либо купле, либо уничтожению». Потому-то и вывела его из себя последнее выступление Тургенева на недавнем 13 марта обеде петербургских профессоров, на котором чествовали приехавшего на побывку из Европы Ивана Сергеевича известные либералы Костомаров, Кавелин, Спасович. Пригласили и Достоевского с Майковым. Да видно зря, не стоило этого делать. Молодежи собралось множество. Тургенев — имевший слабость почитать себя духовным учителем общества и привыкший к поклонению со стороны молодежи, в последнее время чувствовал охлаждение к себе и, может быть, потому в этот раз особенно явно заигрывал с ней либеральными речами. Провозгласив тост за молодость, за ее будущее, за счастливое и здоровое развитие ее судеб, он закончил уверенностью в том, что молодое поколение доведет дело отцов до победы, достойным увенчанием здания. Либерально настроенная часть молодежи и старых профессоров правильно поняла туманную фразу Ивана Сергеевича, он намекал на Конституцию. Восторг захлестнул было торжественную залу, но все испортил этот сумасшедший, этот бесноватый Достоевский, попросил слова, и вместо того, чтобы выразить признательность Ивану Сергеевичу за его смелую благородную речь, Вдруг, обернувшись к нему, язвительно потребовал «Скажите же прямо, каков ваш идеал? Говорите!» И, не дожидаясь даже ответа от опешившего Тургенева, махнул, как бы безнадежно рукой, отвернулся и уселся на место. Шум, конечно, поднялся неимоверный, шикали, даже свистели. Большинство бросилось утешать Ивана Сергеевича, но подходили и к Федору Михайловичу, задавали вопросы, он отвечал. Настроение было скверным. Но чего добился? Либералов от либерализмов не излечишь, а на себя наверняка натравишь всю их ораву. Теперь только и жди, какую новую сплетню пустят о нем гулять по Руси матушке. Но не менее разозлил он, оказывается, и Аполлона Николаевича. «Поймите меня», — объяснял ему Майков в письме, прежде обругав его, на чем свет стоит устно и без всяких объяснений. Вас спрашивает кто-то из молодого поколения, «Зачем вы печатаетесь в русском вестнике?» Вы отвечаете, «Во-первых, потому что денег больше и вперед дают. Во-вторых, цензура мягче, в-третьих, в Петербурге, то есть в отечественных записках, от вас и не взяли бы». «Я все ждал четвертого пункта. Вы должны были сказать по сочувствию с к а т к о в ы м и по уважению к нему, даже по единомыслию. Вы уклонились». Что ж это такое? Отречение? Ради чего? Ради страха иудейского? Эх, о п о л о н Николаевич, а п о л о н Николаевич, Достоевский не либерал, не террорист и не катковец, но именно Достоевский. Поймите же это, наконец. Что ж, страх иудейского ради отстаивает он право быть самим собой, а не тем или иным? Нет, давно уже нет в нем никакого страха, кроме единого — погрешить перед истиной, перед совестью, перед Россией, узреть, наконец, истину и не суметь или не успеть найти для нее слово, окончательное слово. Да, нелегко ему быть Достоевским, не прощают ему смелости быть и оставаться самим собой. Он прогуливался в тот мартовский день по обычаю перед обедом, думая о своем, как вдруг услышал сзади насторожившие его шаги и, не успев даже оглянуться, почувствовал страшный удар в затылок, очнулся через мгновение, при падении разбил в кровь лицо мостовую. Вокруг уже успела собраться толпа, появился и городовой. Через три недели Достоевского вызвали в суд. Обидчик его оказался крестьянином Федором Андреевым, объяснившим на суде, что был он зело выпимший и только слегка дотронулся до барина, а тот и с ног свалился. Федор Михайлович, еще слишком слабо чувствовавший себя от потери крови и сильной головной боли, упросил судью не наказывать мужика. Мужик-то невиновен. Но кто-то же доподсказал да ему, до кого дотронуться, поскольку прощает его. Случай, однако, сделался уже достоянием газет, и судья обязан был хоть как-то наказать ответчика, а потому и приговорил его за произведение шума и беспорядка к штрафу в 16 рублей. которые Федор Михайлович тут же и вручил обидчику. Однако и работать все это время приходилось по-прежнему на износ. Каждый час, каждая минута, растраченные навстречу, на болезнь ли, отзывались тут же еще более напряженным трудом, отнимавшим последние силы. Но роман принимается читателями горячо. И молодежь читает, и он получает немало писем о том свидетельствующих. Да и пишутся братья Карамазовы страстно. Народ ждет от поэтов своих идей и страсти, и Достоевский формулирует для себя свое писательское кредо, набрасывает в записной тетради. Поэзии нужна страсть, нужна ваша идея и непременно у к а з ы в а ю щ и й перст, страстно поднятый. Безразличие же и реальное воспроизведение действительности ровно ничего не стоит, а главное — Ничего и не значит. Уже и Федора Павловича Карамазова кто-то успокоил навечно пестиком по голове. И Митенька загулял со своей грушенькой, не зная, что его-то, а кого же еще подозревают в отцеубийстве. И отыскали, арестовали его уже. И началось предварительное следствие, хотя Митенька Христом Богом клянется не убивал. Подлец он, пьяница, согласен, но в крови отца своего невиновен. Только так ему и поверили все улики против него. В декабре 7 9 о б щ е с т в о «Вспомоществование студентам» уговорило Федора Михайловича прочитать на вечере кульминационную главу романа «Легенду о великом инквизиторе». «Ведь русские мальчики как до сих пор орудуют», — читал он своим глухим голосом. «Вот, например, здешний вонючий трактир, вот они и сходятся, засели в угол». всю жизнь прежде не знали друг друга, а выйдут из трактира, сорок лет опять не будут знать друг друга. Ну и что ж, о чем они будут рассуждать, пока поймали минутку в трактире-то? О мировых вопросах не иначе. Есть ли Бог, есть ли бессмертие? О к о т о р ы е в Бога не веруют, но те о социализме или об анархизме заговорят. О переделке всего человечества по новому штату Так ведь это один же черт выйдет, все те же вопросы, только с другого конца. Вот и эти русские мальчики, т ы 2 х л е т н и й философ Иван и д д в а а ц т и л е т н и й искатель праведности а л ё ш а встретились в трактире, чтобы мысль разрешить. Иван рассказывает о мучительстве над детьми. Тут уж Достоевский отдал ему все свои наблюдения и впечатления, а фактов накопилось немало. и турецкие зверства, и случаи из газет, и судебные разбирательства. Иван-то, как и сам Достоевский, тоже мог все это прочитать и знать. Так вот спрашивает Иван-искуситель Алешу, брата своего, «Как же, каким образом устроится эта самая мировая гармония, если путь к ней устелен страданиями невинных? Если не сами они...» Не мучающиеся их страданиями окружающие так и не увидят этой будущей гармонии, и слезы и их страдания их так и останутся неотмщенными? Какая же это гармония? Или люди в том прекрасном будущем так обрадуются своему гармоническому бытию, что забудут совсем о миллионах страдавших ради них неотмщенных? Смогут ли они чувствовать себя счастливцами, ежели предки их были только материалом, навозом для произрастания этой будущей гармонии. «Нет», — заявляет Иван, — «мне надо возмездие, и не в бесконечности где-нибудь и когда-нибудь, а здесь уже, на земле, и чтоб я сам его увидал». А потому, — говорит он, — «от высшей гармонии совершенно отказываюсь, ибо не стоит она слезинки хотя бы одного только замученного ребенка». Страшные в своей страстной неопровержимости доводы Ивана потрясают Алешу, и он, потрясенный, не может понять, пока к чему клонит Иван, зачем задает ему сейчас неразрешимые для него вопросы. И тогда, чувствуя, что брат его, юный праведник, искатель какой-то высшей истины и высшей гармонии, уже подготовлен им к главному, Иван посвящает его в свой ответ – На невольно сжимающий сердце вопрос, что же делать, где же тогда истина, что есть человек и к чему он должен стремиться, если прав Иван, и нельзя допустить идею, чтобы люди, для которых ты унавоживаешь собою страданиями своими путь к счастью, сами согласились бы принять это счастье, устроенное на таком основании, а приняв, почитали бы себя счастливыми. Иван рассказывает ему, сочиненную им легенду о великом инквизиторе, которая должна открыть сначала а л ё ш а он только первый слушатель его пробный камень, а потом и всем, всему миру новую истину, новый символ веры. Ныне люди веруют в гармоническое общество будущего, как верующие христиане во второе пришествие Христа. а н о вот и представь себе», — говорит он а л ё ш а «что Христос явился, и не теперь даже», когда вера в него поколебалась а скажем, фанатичном XVI веке где-нибудь в Севилье, где за малейшее сомнение в Христовой истине еретика тотчас сжигали на костре, и пуще всех прославился своим неистовым служением чистоте веры некий старец, получивший имя Великий Инквизитор. И вдруг является он, и толпа узнает его и ликует, ибо исполнилось слово его о в с ё гряду скоро». Бросает перед ним цветы и выпьет ему Асанна, и великий инквизитор узнает и не сомневается ни на мгновение, это действительно он. Старец хмурит седые брови свои, и взгляд его сверкает зловещим огнем. Он простирает перст свой и велит стражам взять его. И вот такова уж сила инквизитора, и до того уже приучен, покорен ему народ, что толпа раздвигается, и стражи средь гробового молчания у в о д и т его в темницу. Ночью, по крутым ступеням со светильником в руке, бледный, сухой, словно из пергамента, старец спускается к узнику своему. «Зачем ты пришел?» — спрашивает его. «Не отвечай, молчи. Да и что бы ты мог сказать? Да ты и прав, не имеешь ничего прибавлять к тому, что уже сказано тобой прежде». «Зачем же ты пришел нам мешать?» Достоевский читал тихим своим глуховатым голосом, но, казалось, и сама тишина в зале, наполненном студенческой молодежью, затаилась, вслушиваясь в страшные, невнятные еще разуму, но уже звучащие, уже пришедшие в мир слова. Отнюдь небеззаветный поклонник Федора Михайловича Венгеров вспоминает «На мою долю», Выпало великое счастье слышать его чтение на одном из вечеров, устроенных в 1879 году. Достоевский не имеет никого себе равного, как чтеца. Чтецом Достоевского можно назвать только потому, что нет другого определения для человека, который читает свое произведение. На том же вечере читали Тургенев, Салтыков-Щедрин, Бригорович, Полонский, Алексей Потехин. Кроме Салтыкова, читавшего плохо, и Полонского, читавшего слишком приподнято торжественно, все читали очень хорошо, но именно только читали, а Достоевский в полном смысле слова именно пророчествовал, и никогда еще с тех пор не наблюдал я такой мертвой тишины в зале, такого полного поглощения душевной жизни тысячной толпы настроениями одного человека. «Зачем ты пришел мешать нам?» — читал Достоевский. «Не ты ли так часто тогда говорил, хочу сделать вас свободными?» «Ну вот ты теперь увидел этих свободных», — прибавил вдруг старик со вдумчивой усмешкой. «Да, это дело нам дорого стоило, но мы докончили, наконец, это дело во имя твое. п я т веков мучились мы с этой свободой, но теперь это кончено и кончено крепко». И именно ныне эти люди уверены более чем когда-нибудь, что свободны вполне, а между тем сами же они принесли нам свободу свою и покорно положили ее к ногам нашим. Страшный и умный дух самоуничтожения и небытия, продолжал старик, говорил с тобой в пустыне. И можно ли было сказать хоть что-нибудь истиннее того, что он возвестил тебе в трех вопросах и что ты отверг? Ибо в этих трех вопросах как бы совокуплена в одно целое и предсказана вся дальнейшая история человечества, и явлены три образа, в которых сойдутся все неразрешимые исторические противоречия человеческой природы на всей земле. Разреши же сам, кто был прав, ты или тот, который тогда вопрошал тебя. Ты пришел в мир, чтобы спасти человечество обетом свободы,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 Но знаешь ли, что во имя этого самого хлеба земного и восстанет на тебя дух земли, и сразится с тобой, и победит тебя, и все пойдут за ним, восклицая, кто подобен зверю сему? Знаешь ли ты, что пройдут века, и человечество провозгласит, что преступления нет, а стало быть, нет и греха, а есть лишь только голодные? Накорми тогда и спрашивай с них, добродетели, Вот что напишут на знамени, которым разрушится храм твой, на месте храма твоего воздвигнется новое здание. Этот образ «Камни и хлебы» Достоевский давно уже облюбовал как свидетельство извечной борьбы противоречий, составляющих основу трагедии исторического движения человечества. Его просили в письмах, и студенты тоже, пояснить смысл этого образа, И Достоевский объяснял, «Камни в хлебы — значит, теперешний социальный вопрос, среда. Это всегда было. Дай пищу всем, обеспечь их. Дай им такое устройство социальное, чтобы хлеб и порядок у них был всегда. Тогда уж можно и спрашивать. Теперь же с голодухи грешат. Грешно с них и спрашивать, ибо главные пороки и беды человека произошли от голоду, холоду, нищеты». и из невозможной борьбы за существование. И христианство, и социализм, считал Достоевский, вышли из одного истока. Не случайно же, чуть не все социалисты так или иначе, даже и отрицая религию, все-таки соотносят свои теории с учением Христа. Сноска. Речь идет о теориях утопического социализма. С идеями научного социализма Достоевский по существу не был знаком. Те же отдельные труды, которые он знал, и те, о которых слышал, по пересказам друзей, он рассматривал сквозь призму все того же социализма утопического. Что касается таких болезней, по определению Карла Маркса, р а з в и т и е социалистической теории и практики, как анархизм, терроризм и так далее, то их Достоевский, как о том наглядно свидетельствует его роман «Бесы», вообще отделял от социализма. Из страстной веры в возможность и необходимость гармонического человеческого общежития, устроенного на началах братского единения золотого века, рая на земле. Но христианство полагает достигнуть такого братства через внутреннее духовное совершенствование каждого, вне зависимости от социально-исторических условий жизни, без скидок на тяготы борьбы за существование. Вопреки давлению окружающей среды Противопоставить, отделить внутреннее Свой духовно-нравственный мир От внешнего, погрязшего в грехах и неправедности мира Вот путь к перерождению мира Через его неприятие и отталкивание от него Социалисты же, в этом считал он и суть их расхождения И вечного исторического спора между ними Рассчитывают исправить мир за счет социальной переделки самого этого внешнего, переделки, которая должна привести и к возрождению внутреннего человека. Христианство стоит на духе, социализм на разуме. Но вот в разум-то, в чистый разум, отвергающий религиозные основы, Достоевский и не желал верить, поскольку, как писал он, «религия есть форма нравственности, форма совести», а разум, безнравственный, освобожденный от контроля совести, ужас. Но сама эта трагическая борьба двух начал, полагал Достоевский, и является силой, движущей человечество к золотому веку. И если же человечество, писал он, достигнет одновременно и духовного, и социального идеала, движение прекратится, ибо не к чему будет стремиться. «Обратить камни в хлебы», — считал писатель, — и значит накормить голодных, но за счет забвения духовных человеческих начал, о которых убеждал он себя и других, забывают социалисты. И так Иван своей легендой отрицает Христа, отвергнувшего искушение превратить камни в хлебы, как социалист. Сначала так думает и слушающий его а л ё ш а Но другая мысль, иная идея, внехристианского о и вне социалистического мироустроения вырисовывалось в сознании Достоевского как идея страшная, угрожающая человечеству превращением его в добровольного раба. Не о построении здания социализма пророчествует великий инквизитор Устами Ивана на воздвижение совершенно иного храма, намекает он. Социалисты, провозгласившие истину на корми тогда и спрашивай добродетели, вещает великий инквизитор, тоже не смогут справиться с человеческой совестью, как не удалось это и Христу, не им достроить здание. Сторонникам великого инквизитора надолго придется скрыться. Они будут гонимы, но настанет время, и человечество само придет к ним, ибо тайны бытия человеческого не только в том, чтобы жить, а в том, для чего жить. Придет и вазопиет, научи. и тогда уж мы и достроим их башню, ибо достроят лишь тот, кто накормит, а накормим лишь мы и со лжом, что во имя твое. И так будет до скончания мира. Но мы, — говорит великий инквизитор, — сохраним свою тайну. Мы не с тобой, а с ним, искушавшим тебя в пустыне. Вот наша тайна. Ты, — продолжает великий инквизитор, — жаждал свободной любви, — а не рабских восторгов невольника перед могуществом, раз навсегда его ужаснувшим. Но и тут ты судил о людях слишком высоко. Они мечтают о многом, но нужно им по существу одно — сбиться в едино стадо, чтобы не пожирать друг друга, устроиться в общий согласный муравейник, ибо человек по природе своей раб. И мы дадим ему этот муравейник, в котором он будет счастлив, И не будет никаких от нас тайн, ибо лишь мы будем владеть тайной. Мы — сто тысяч избранных страдальцев, взявших на себя проклятие познания добра и зла. И будет счастливое тысячемиллионное стадо, мы заставим его работать. Но мы разрешим и грех, ибо люди слабы е и бессильны, и они будут любить нас как дети за то, что мы позволим им грешить. С грустью смотрит Христос на великого инквизитора, смотрит и безмолвствует. «Кто знает», — заключает Иван, — «может быть, этот старик существует и теперь в виде целого сонма многих таковых существует как тайный союз, давно уже устроенный для хранения тайны?» «Это непременно есть, да и должно так быть. Мне мерещится, что даже у масонов есть что-нибудь вроде этой же тайны». «Ты, может быть, сам масон?» в ы р в а л а с ь вдруг у Алёши. Иван засмеялся. «Я думаю, он масон», признается Алёша и Дмитрий. Я его спрашивал. Молчит. Конец четвертой дорожки шестой кассеты. Продолжение книги на седьмой кассете. Для дальнейшего прослушивания измените положение переключателя выбора дорожек.